Глава двадцать девятая. Гроза, которая никак не может кончиться. Мы продержали принца в навозной куче так долго, потому что в этом убежище он чувствовал себя в большей безопасности, чем в своей столице. Здесь тихо, тепло и спокойно, думал он, то и дело отплюхиваясь. Я останусь здесь до тех пор, пока моя стража не восстановит в городе порядок. ведь этот надменный, жестокой, натрусливый принц удрал с арены, не оглядываясь назад и поэтому не знал, что его стражи перешла на сторону народа, его придворные попали в тюрьму и в стране провозглашена свободная республика. Но когда хлынул дождь и холодные струи проникли в навозную кучу, правитель изменил свое намерение. становится сыро, решил он, надо поискать местечко по суше. Он заворочился, задрыгал ногами. и в конце концов выбрался из кучи. Тут только он увидел, что находится в двух шагах от замка графинь Вишен. «Ну и дурак же я!» — подумал он, протирая глаза, залепленные грязью. «Лежу в этой проклятой навозной куче и не подозреваю, что отсюда рукой подать до графского замка, где так тепло и уютно». Принц отряхнулся и направился к воротам, но вдруг услышал громкие голоса. Он спрятался за сток сена и пропустил мимо себя какую-то шумную компанию. Вы знаете, из кого она состояла. Затем принц поднялся по ступенькам замка и позвонил. Отперла ему дверь земляничка. — Простите, сударь, наши хозяйки нищим не подают, — сказала девушка. И захлопнула дверь перед самым его носом. Принц забарабанил дверь кулаками. — Отвори! Какой я нищий! Я правитель! Принц Лимон! Земляничка снова приоткрыла дверь и участливо посмотрела на него. — Бедняжка! — сказала она со вздохом. — Ты, видно, от нужды с ума оспятил. — Какая там еще нужда? Я богат! Я очень богат! — Если посмотреть на тебя, так этого ни за что не скажешь, — ответила земляничка, качая головой. — Нечего тут разговаривать. Пойди доложи обо мне графиням. — Что тут происходит? — — спросил сеньор Петрушка, проходя мимо и ожесточенно сморкаясь в свой клетчатый платок. — Да вот этот нищий, уверяет, будто он принц. Должно быть сумасшедший. Сеньор Петрушка мгновенно узнал правителя, хотя узнать его было довольно мудрено. — Я нарочно переоделся, чтобы поближе познакомиться с моим народом, — сказал принц Лимон, желая, видимо, оправдать свой несколько необычный вид. Пожалуйте, пожалуйте, ваше высочество, мы так счастливы вас видеть! воскликнул сеньор Петрушка, пытаясь подславать грязную руку принца. Правитель вошел в дверь, бросив мимоходом грозный взгляд на земляничку. Графини так и ахнули, увидев странного гостя, но узнав, кто он такой, принялись на перебой расхваливать его заботу о подданных. О, Ваше Высочество, вы промокли насквозь. Ни один принц на свете не вышел бы на улицу в такую ужасную погоду. Я хотел узнать, как живет мой народ, ответил правитель, и при этом ничуть не покраснел, ведь Лимона никогда не краснеет. Ваше Высочество, каковы же ваши впечатления? – спросила графиня старшая. Мой народ вполне счастлив и доволен, – заявил принц. Нет народа счастливее, чем мой. Вот только сейчас между меня прошла очень веселая компания. Я даже дождь не по чем. Принц и не знал, что говорит сущую правду. В этот день его народ был и в самом деле счастлив, потому что избавился от своего правителя. Не угодно ли вашему высочеству потребовать лошадей, чтобы вернуться во дворец? – спросил сеньор Помидор. – Нет, нет, ни за что, – стревогой ответил принц. Я подожду здесь, пока не кончится эта страшная гроза. Я позволю себе почтительнейшо заметить, сказал несколько задаченный сеньор помидор, что гроза уже давно прошла и на дворе снова сияет солнце. Солнце сияет? Гневно переспросил принц. Вы, кажется, осмеливаетесь противоречить мне. Я просто не понимаю вашей дерзости, сеньор, мешался барон апельсин. Если во Высочество находите, что на дворе гроза, значит так оно и есть. Разве вы не слышите, как шумит дождь? Все поспешили согласиться с бароном. Ах, эта гроза никогда не кончится, сказала графиня старшая, глядя в окно, за которым после недавнего дождя сверкали на чашечках цветов крупные капли. Ужасный ливень! Посмотрите, так их лещет, поддакнула графиня младшая. следя за тем, как весело играет с золотыми рыбками в бассейне солнечный луч, прокравшийся из-за облачка. — Слышите, как оглушительно гремит гром! — вставил словечкой герцог мандарин, затыкая уши и закрывая глаза в притворном ужасе. — Земляничка! — Земляничка, где ты? — позвала графиня старшей слабеющим голосом. — Сейчас же прикрой все ставни, все! — Земляничка прикрыла ставни, и в комнате стало темно, как в погребе. Вскоре зажгли свечи, и большие тени запрыгали по стенам. Синьора графини-старшая вздохнула. «Ах, какая ужасная ночная гроза!» «Принцу Лимону и в самом деле стало страшно. Жуткая ночь!» — сказал он, стуча зубами. «Все остальные из вежливости тоже задрожали, как в лихорадке». Сеньор помидор подошел крадучи, к радуча с окну и чуть-чуть приоткрыв ставню, рискнул доложить: «Прошу прощения, Вашего Высочества, но мне кажется, что гроза кончается». «Нет, нет! Что вы!» закричал принц, заметив косой солнечный луч, который попытался было проникнуть в комнату. Кавалер помидор поспешил захлопнуть ставню и подтвердил, что дождь по-прежнему льет как из ведра. Ваше высочество, Робко предложил барону апельсин, которому очень хотелось сесть поскорее за стол. Не хотите ли пообедать,、э, то есть виноват, поужинать? Но его высочеству не угодно было ни обедать, ни ужинать. В такую погоду, сказал он, у меня не бывает аппетита. Барон не мог понять, какое отношение имеет погода к аппетиту. Но поскольку все согласились с принцем, он тоже согласился. Я ведь только предложил вашему высочеству, какая уж тут еда? У меня у самого от молнии и грома так сдавило горло, что я не смогу проглотить и цыпленка. На самом же деле он был до того голоден, что с удовольствием сгрыз бы пару стульев, если бы не боялся противоречить его высочеству. В конце концов принц, утомленный волнениями, пережитыми за день, крепко заснул, сидя на стуле. Его прикрыли одеялом и потихоньку отправились в столовую ужинать. К этому времени и в самом деле стемнело. За ужином сеньор помидор ел очень мало, а потом попросил у графинь разрешения встать из-за стола, так как его клонит косну. На самом же деле сеньор помидор прокрался в сад и пошел в деревню. Что такое случилось? думал он, шагая по дороге. Принц чем-то встревожен, это очень подозрительно. Я не удивлюсь, если окажется, что произошла революция. От этого слова у него забегали по спине мурашки. Он отогнал тревожную мысль, но она возвращалась снова и снова. Грозное слово так и прыгало у него перед глазами, пугая его каждой своей буквой. Революция, Рим, Европа. Венеция и так далее. Революция. Вдруг ему показалось, что кто-то идет за ним следом. Он притаился за изгородью и стал ждать. Через минуту издали показался сеньор Горошек, который двигался так осторожно, словно шагал по сырым яйцам. Адвокату еще обстановкой поведения кавалера помидора показалось подозрительным. Увидев, что кавалер выходит из комнаты, сеньор Горошек поспешил отправиться за ним. «Здесь что-нибудь докроется», — думал он. «Не будем терять кавалера и изведу». Сеньор Помидор собирался уже выйти из своего убежища, как вдруг в отдалении мелькнула другая тень. Кавалер еще ниже пригнулся за изгородью, чтобы дать и этому пройти. Человек, который шел за сеньором Горошком, был сеньор Петрушка, Он заметил, как ускользнул из столовой адвокат, и решил последить за ним своим непомерно большим и чутким носом. Воспитатель Вишеньки почуял, что случилось что-то серьезное, и не хотел оставаться в неизвестности. Однако сеньор Петрушка и не подозревал, что за ним тоже следят. По его пятам крался герцог мандарин. Я нисколько не удивлюсь, если сейчас появится и барон апельсин, пробормотал сеньор помидор и затаил дыхание, чтобы не выдать себя. Действительно, вскоре затарахтела тачка и показался барон. Увидев, что герцог куда-то ушел, барон предположил, что его знатный родич отправился на какой-нибудь званый ужин и, конечно, решил составить ему компанию. Бедняга-готрипишник тяжело отдувался, толкая тачку, и не замечая в темноте ни ухабов, ни камней на дороге. Скрипучая тачка, на которой покоилось брюхо барона, то взлетала вверх, то падала в пропасть. При каждом таком взлете и падении у барона захватывало дух, но он только стискивал зубы, чтобы не выдать себя ничайным криком или стоном. Барон оказался в этой странной процессии последним. Любопытно узнать, куда это они все направляются, подумал сеньор Помидор и вышел из Заисгради. Так они и ходили всю ночь друг за другом. Сеньор Горошек тщетно вглядывался в темноту, пытаясь найти сеньора Помидора, который на самом деле шел позади всех. Сеньор Петрушка неотступно крались за адвокатом. Герцог следовал за сеньором Петрушкой, барон не терял из виду герцога, а Помидор двигался по следам барона. Каждый внимательно следил за движениями переднего, не подозревая, что за ним самим шпионит. Несколько раз горошка и Петрушка меняли с местами. Тот сеньор Петрушка при помощи ловкого обходного маневра оказывался впереди сеньора Горошка, но Горошек обгонял Петрушку. Так наблюдая друг за другом, они кружили всю ночь и, разумеется, ничего не узнали, а только выбились из сил. Под утро все эти господа решили вернуться в замок. Встретившись в аллее парка, они вежливо раскланились и осведомились о здоровье друг друга. О своих ночных похождениях они сочли нужным умолчать и наврали один другому с три короба. — Где этого были? — спросил у сеньора Горошко сеньор Помидор. — Я был на крестинах у моего брата. — Вот удивительно! Разве Кристины бывают ночью? Днем у брата дела поважнее, отвечал адвокат. Кавалер помидору смехнулся. Дело в том, что у сеньора Горошка никаких братьев никогда не было. Петрушка сказал, что ходил на почту, отправлять письмо своим давно уже не существующим родителям. Герцог и барон, не сговорившись, объяснили, что ходили удить рыбу, хоть ни у того ни у другого не было при себе удочки. — Как же это мы не встретились на берегу? — спросил барон. — Странно, — сказал герцог. Все так устали, что шли с закрытыми глазами, и поэтому только один из них разглядел, что на башне замка развивается знамя свободы. Его вывесили ночью Вишенка и Чиполина. Оба они сидели теперь наверху на башне и ждали, что будет дальше. — Да. Эпилог, в котором помидор плачет второй раз. Тот, кто первым увидел на башне знамя свободы, подумал было, что это новая проделка Вишеньки. Он пришел в ярость и решил немедленно сорвать это страшное знамя, а затем хорошенько отшлепать юного графа, который на этот раз перешел все границы. И вот сеньор. Задыхаясь от гнева, бежит вверх по лестнице, перескакивая через четыре ступеньки. Он пыхтит, еле переводит дух, и с каждым шагом все больше краснеет и раздувается от злости. Я опасаюсь, что, добравшись до верху, он уже не сможет пролезть в дверцу, которая ведет на площадку. Я слышу топот его шагов, которые раздаются в тишине, словно удары молота. Скоро он будет уже на самом верху. Пролезет или не пролезет, как вы думаете? Вот он и добрался до площадки. Ну, кто из вас угадал? Ладно, я скажу вам. Угадали те из вас, кто думал, что ему не пролезть. И в самом деле, кавалер помидор, ведь он бежал по лестнице, разве вы не узнали его? Так разбух от злости, что дверца оказалась вдвое уже его туловища. И вот он стоит там наверху в двух шагах от страшного знамени, которое развивается по ветру, но не может сорвать его, не может даже дотянуться до него рукой. А у древка знамени рядом с Вишенькой, который в это время торопливо протирает очки, находится еще кто-то. Да кто же это, если не Чипалина, заклятый ненависный враг Кавалера, тот самый Чипалина, который однажды уже заставил его сеньора Помидора плакать? Добрый день, сеньор кавалер, говорит Чеполино вежливо кланяясь. Осторожнее, Чеполино. Из-за этой неуместной вежливости ты подвергаешь свою голову опасности. В ту минуту, когда ты кланяешься кавалеру помидору, ему довольно протянуть руку, чтобы схватить тебя за волосы, как это уже случилось когда-то в деревне. Сеньор помидор так взбешен, что не помнит, чем это ему грозит. Вот он ухватил Чеполино за вехор. и дернул с такой силой, что прядь луковых волос снова осталась у него в руке. Он и опомниться не успел, как у него защипало в глазах, и слезы, крупные, как орехи, градом посыпались из глаз, падая со щелканьем на каменный пол. Но на этот раз помидор плакал не только от того, что вырвал пучок луковых волос у Чиполина. Он ревел от бешенства, потому что почувствовал все свое бессилие, Что же это, конец, конец, думал он задыхаясь от ярости и довязь собственными слезами. Я бы с удовольствием позволил ему захлебнуться слезами или куберем скатиться с лестницы от первого толчка, но Чипалина был так великодушен, что пощадил его, и перепуганный насмерть сеньор помидор сам удрал с башни. Он бежал вниз по лестнице, перескакивая не через четыре, а через шесть ступенек, и добравшись донизу, юркнул в свою комнату, где ему никто не помешает поплакать вволю. А что было дальше, ребята? Ах, что тут было! Принц наконец проснулся, побродил по комнатам замка и вышел за дверь, чтобы подышать свежим воздухом. И вдруг он тоже увидел знамя на башне. Закрыв глаза от ужаса, он бросился бежать со всех ног, повернул направо, налево, выбежал за ворота и снова забрался в свое надежное убежище — рыхлую навозную кучу, надеясь, что его там не найдут. Проснулся и барон апельсин. Он тоже захотел подышать свежим воздухом и растолкал своего слугу, дремавшего у тачки, на которой покоялась брюха барона. С просонок, не открывая глаз, фасоль выкатил тяжелую тачку за порог. На дворе замка его разбудил ослепительный луч солнца. Но дело было не только в этом ослепительном солнечном луче. Фасоль поднял глаза и увидел знамя, развевающееся над замком. Словно электрический ток пробежал по его пальцам. "Держи тачку, держи!" закричал перепуганный барон апельсин. "Но куда там?" Фасоль разжал пальцы. выпустил ручки своей старой тележки и барон, опрокинувшись на спину, покатился вниз по поле и так же стремительно, как в тот раз, когда он свалил с ног десятка два генералов. В конце концов он плюхнулся в бассейн с золотыми рыбками и погрузился в воду по шею. Немалого труда стоило выудить его оттуда. Услышав со двора неистовой вопль барона. Герцог-мандарин бросился к бассейну, вскочил на мраморного ангелочка, изо рта которого бил фонтан, и закричал не своим голосом: "Эй, вы! Сейчас же уберите знамя с башни, или я утоплюсь!" Посмотрим, сказал фасоль и столкнул его в воду. Когда герцога вытащили наконец из бассейна, у него во рту оказалась золотая рыбка. Бедная рыбка! Она думала, что... забралась в подводный грот, а попала в голодный рот. Мир ее золотым пловничкам. С этого дня события понеслись с неслыханной быстротой, одно событие за другим. Поспешим и мы? Дни летят как листочки отрывного календаря, пробегают неделя, а мы едва успеваем что-нибудь разглядеть. Так иногда бывает в кино. Механик пустит картину слишком быстро, дома, люди, машины, лошади так и замелькают перед вашими глазами, а когда лента наконец успокоится и пойдет со обычной скоростью, то оказывается многое уже позади и все на экране изменилось. Принц и графиня покинули свои прежние владения. Что касается принца, то это вполне понятно, но почему уехали графиня? Ведь никто не собирался обижать старых женщин. Лишать их куска хлеба или брать с них плату за воздух. Но в конце концов, раз они сами убрали, то тем лучше. Скатертью дорога. Барон стал худым, как тот хлыстик, которому он погонял прежде своего слугу. На первых порах ему пришлось порядком поголодать. Он не трогался с места, так как некому было возить его тачку, поэтому ему пришлось питаться собственными запасами жира. Барон таял с каждым днем, как воск. В две недели он потерял половину своего веса, а эта половина была втрое больше веса обычного человека. Тогда барон оказался в состоянии передвигаться сам, без помощи слуги, то начал просить милостыню на улицах. Но прохожие ничего не подавали ему. — Эх ты, — говорили они, — такой здоровенный малый, а попрошайничаешь, шел бы работать. «Да я же ничего не умею делать! Иди на вокзал, чемодан таскать!» Так барон и сделал, и от переноски тяжестей стал стройным, как спица. Из одного своего старого костюма он сделал себе полдюжины новых. Однако одну пару он все же оставил в сохранности. «Если вы навестите его, он по секрету покажет вам этот костюм». «Посмотрите», — скажет он вздыхая. Еще недавно я был такой толстый. Не может быть, удивитесь вы. Что, не верится? А, горько усмехнется барон. Так спросите у людей, они вам скажут. Ах, какие были замечательные времена. В один день я съедал столько, сколько теперь мне хватает на три месяца. Полюбуйтесь, какой у меня был живот, какая грудь, какой зад. А герцог? Он и пальцем не шевелит для того, чтобы добыть себе кусок хлеба, а живет на счет барона. Каждый раз, когда родственник отказывает ему в чем-нибудь, герцог взбирается на фонарь и просит сообщить графиням, что он покончил с собой. И барон, который еще сохранил немного доброты в сердце с той поры, когда был толстяком, вздыхая, делит с ним обед или ужин. А вот кум тыква больше не вздыхает. Он стал главным садовником замка. и бывший кавалер Помидор работает у него подручным. «Вам не нравится, что сеньора Помидор, а с ним его из тюрьмы выпустили? Теперь Помидор сажает капусту и подстригает траву. Изредка он жалуется потихоньку на свою судьбу, но только тогда, когда встречается с Петрушкой, которая служит в замке сторожем. Замок уже больше не замок, а дворец детей». Там есть и комната для рисования, и театр кукол с буратино, и кино, и пинг-понг, и множество всяких игр. Разумеется, там есть и самая лучшая, самая интересная и полезная для ребят игра — школа. Чиполлино и Вишенка сидят рядом на одной партии и учат арифметику, грамматику, географию, историю и все остальные предметы, которые надо хорошенько знать, чтобы защищаться от всяких плутов и угнетателей и держать их подальше от родной страны. Не забывай, дружок, часто говорит старый Чепалон и своему сыну Чепалина, негодяев на свете много, и те, кого мы выгнали, могут еще вернуться. Но я тут уверен, что они никогда больше не вернутся. Не вернется и адвокат сеньор Горошек, который поспешил скрыться, потому что у него было слишком много грехов на совести. Говорят, он занимается своим ремеслом где-то в чужой стране. Конечно, и там ему не место. Но хорошо, по крайней мере, что он убрался из нашей повести, прежде чем она кончилась. По правде сказать, мне до смерти надоело возиться с этим цепким и вертлявым пройдохой. Да, я забыл вам сказать, что старостой деревни стал мастер виноградинка. Чтобы не ронять своего достоинства, он совершенно избавился от прежней привычки почесывать затылок шилом. Только иногда в самых серьезных случаях жизни он пускает в ход вместо шила остро отточенный карандаш, но это случается чрезвычайно редко. Однажды утром жители деревни увидели на стенах своих домов надпись: "До «Да、здравствует наш староста". Кума тыквочка пустила по деревне слух, будто бы эти крупные буквы на стенах вывел вакс и сам мастер винограденка. Хорош староста, говорила ворчливая кума. «Ходит по ночам и сам себе приветствие пишет». Но это была напрасленно. Все надписи на домах сделал лук-порей, и не руками, а усами, которые он обмакнул в чернила. «Да-да, лук-порей. Я не боюсь открыть вам правду, потому что у вас усов нет, и вы не станете, по его примеру, писать усами. Ну вот, теперь наша история и в самом деле кончилась». Правда, есть еще на свете другие замки и другие дормаеды, кроме принца Лимона и сеньора Помидора, но и этих господ когда-нибудь выгонят, и в их парках будут играть дети. Да будет так. Конец книги. Июнь 1988 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Светлана Репина.